Часть первая. Научитесь управлять обстоятельствами. Любовь, меняющая мир. Почему чудо иногда сваливается на нас, как снег на голову? Я пишу эти строки в чудесном месте, где оказалось неожиданно для себя самой. Это небольшая горная деревушка с удивительной красоты природы и необыкновенно мощной энергетикой. Место, будто специально созданное для уединения, покоя, отдыха, но вместе с тем и глубокой духовной работы, потому что каналы связи с божественным здесь открыты и чисты, что редко встретишь в больших городах и шумных перенаселенных местах. Оказавшись здесь, я почувствовала себя дома, как будто прожила в этих местах большую часть своей жизни. Случаются иногда такие удивительные вещи, природу которых мы не можем себе объяснить». Просто однажды с нами происходит что-то, о чем мы и не мечтали, о чем боялись думать, что считали невероятным, несбыточным. Но это случается, даже вопреки всем законам логики. И мы вдруг понимаем, это и есть именно то, что нам нужно, чего мы на самом деле в глубине души всегда хотели, к чему стремились, хотя сами не осознавали этого. Это и есть то, в чем реализуются наши самые сокровенные желания, что полностью соответствуют нашим истинным потребностям, без чего наша жизнь не была бы полна. Кто или что в подобных случаях управляет нами и нашей судьбой? Кто осуществляет наши желания, настолько сокровенные, что мы сами можем не подозревать о них, и настолько невероятные, что мы даже не принимаем их всерьез и не позволяем себе думать о них? И при каких условиях возможны подобные чудеса? На первый взгляд может показаться, что тут вмешивается какая-то внешняя сила, которая приходит с небес или из какого-то другого мира и говорит. А дай-ка я изменю судьбу этого человека, дам ему то, о чем он даже мечтать боялся. Пусть порадуется, пусть получит вознаграждение за свои страдания и труды. И все меняется, как по волшебству, даже без нашего участия. Но, конечно же, это не так. Подобное, как вы догадываетесь, бывает только в сказках. В реальности все иначе. В реальности все перемены в нашей жизни исходят изнутри, а не снаружи. Даже самые невероятные, даже те, о которых боимся мечтать. Их осуществляет наш внутренний источник, тот источник, который знает все о наших настоящих желаниях и потребностях, и который, конечно же, осуществляет только то, что будет лучшим для нас, даже если мы сами не планируем себе это. Я сижу у открытого окна, наслаждаюсь великолепным пейзажем, чистейшим горным воздухом и умиротворяющей тишиной, и задаю себе вопрос, как я оказалась здесь? Я не планировала сюда ехать даже в качестве туриста, а тем более покупать здесь недвижимость. Я просто искала в интернете картинки вдохновляющих меня пейзажей. Взгляд остановился на изображении небольшого домика, чем-то неуловимым тронувшего душу. Я кликнула на ссылку под картинкой. Оказалось, что дом продается, причем по цене значительно меньше, чем можно было предположить. В мои планы не входило приобретение дома в горной деревне, но почему-то я написала письмо агенту, занимавшемуся продажей. Ответ пришел тут же. Дом уже был почти продан, но в последний момент сделка сорвалась. И вот он опять выставлен на продажу. Поскольку продажа срочная, то цена еще снижена. На следующий же день я вылетела на место, и, не успев подняться на крыльцо маленького симпатичного домика, уже знала – это мое. Только позже я поняла – это место оказалось чем-то созвучно моей внутренней сути, а поскольку я была в контакте со своим глубинным «я», то меня и притянуло сюда. Этот домик просто не мог быть продан никому другому, он ждал меня. И это не сказка, это то, как вещи работают в новых энергиях планеты Земля. Но в тот момент это не было очевидным для меня. Происшедшее казалось чудом, я была потрясена и могла только задать вопрос. Крайон, как это могло произойти? Ведь это же сделала не я. У меня и в мыслях такого не было. И вообще, у меня были совершенно другие планы. «И все же это сделала ты», — как всегда с доброй улыбкой ответил Крайон. «Это сделала любовь внутри тебя». Это сделал Бог внутри тебя. Это сделала та часть тебя, которая точно знает, что является для тебя наилучшим в каждый данный момент твоей жизни и уверенно ведет тебя к этому наилучшему, даже если у тебя другие планы. Но когда эти твои планы не осуществляются, ты понимаешь это к лучшему. Потому что Бог внутри тебя приготовил тебе нечто более грандиозное, более прекрасное, а главное, более важное для тебя. Бог внутри тебя заботится, чтобы ты стала счастливой. и он видит то, что тебе нужно для счастья, и видит пути к этому, на которые подталкивает тебя. Но знаешь что? Бог внутри тебя — это и есть ты. Поэтому ты управляешь, ты властвуешь над своей жизнью, ты меняешь ее материальные составляющие так, чтобы получать лучшее из возможного. Понимаешь? Честно говоря, я не понимала. Крайон, божественная духовная сущность, светлый ангельский дух, ведущий диалог с человечеством на протяжении уже почти 30 лет, с бесконечной любовью и терпением открывает нам высшие силы, рассказывает о наших подлинных возможностях и о том, кто мы есть на самом деле. А мы на самом деле божественные существа, ангелы, притворившиеся людьми, но забывшие, что мы ангелы. И как же нам подчас трудно вспомнить самих себя». Как нелегко воспринимать знания, приходящие из нашего общего небесного божественного дома, откуда мы все родом? Потому что здесь, на Земле, мы ограничены трехмерным восприятием и не всегда можем уловить суть многомерного знания, приходящего из высших источников. В этой книге новые знания о вашем могуществе и о том, что с ним делать. В этой книге вы прочитаете послание к району о том, как найти этот контакт с собой, как после этого меняется жизнь. Об управлении самим собой и своими эмоциями, мыслями, желаниями и намерениями, о власти любви и о том, как открыть свой внутренний управляющий центр. О желаниях, мнимых и подлинных, и о новой роли интуиции в деле планирования и достижения целей. О том, как взять под контроль ситуации своей жизни, чтобы не обстоятельства управляли вами, а вы обстоятельствами. Также вы получите новую информацию о решении денежных проблем и узнаете, как избежать ошибок, из-за которых случаются финансовые неудачи. Как всегда, вам будут предложены разработанные в сотворчестве с Крайоном практические задания, чтобы представленный материал не оставался голой теорией, а сразу мог становиться вашей реальностью. Пожалуйста, слушайте себя, будьте в контакте с вашим внутренним «Я». Берите из книги то, что созвучно вам, и тогда вы получите из прочитанного максимальную пользу.